День мирного восстания. Электричество в Одессе давно не горело. О нем забыли. Лампочки обросли пыльной корой. Выключатели, если их случайно поворачивали, взвизгивали от ржавчины. Единственным человеком из нас, который радовался этому, был Володя Головчинер. «У каждого времени, — говорил он пломбом, как будто открывал необыкновенную истину, — есть свой стиль». Стиль нашего времени — приближение к патриархальной жизни. Посудите сами, электричество ушло в невозвратное прошлое. Трамвайные рельсы зарастают крапивой, на площадях городов цветет картошка, из воздуха исчезли последние молекулы копоти. Вместо обуви мы носим греческие катурны, а вместо водки пьем чистую воду. По-моему, это прекрасно. Начинается золотой век. Однажды мне не здоровилось. Я не пошел в опродком губ и до вечера пролежал у себя в Дворницкой. Стояла поздняя весна. Цвели каштаны, и над морем зашел затуманенный месяц. Я мирно читал при коптилке десятый том энциклопедии Брокгауза и Ефрона, как вдруг произошло нечто непонятное и тревожное. Тонкий волосок в электрической лампочке под потолком начал желтеть и, далеко не дойдя до полного накала, остановился и замер. Он залил все вокруг таким тусклым и неприятным светом, как будто комната превратилась в морг. Я оцепенело смотрел на лампочку, соображая, почему она горит так тускло. Очевидно, немощный ток с натугой протискивался по ржавым проводам, едва пробивался через пыльные соединения, обмотанные высохшей изоляционной лентой, и застревал в затянутых паутиной механизмах электрических счетчиков. В конце концов он разгорится, — уверял я себя, но свет не усиливался, а, наоборот, убывал. Но его все таки было вполне достаточно, чтобы осветить ряды хмурых профессорских книг в дубовых шкафах. Я подумал, что неожиданный свет загорелся, конечно, неспроста. Он был загадочным предостережением. Подумал так, конечно, не я один. В Одессе началась скрытая паника. Одесситы поняли, что появление света — предшествует неприятностям. Но каким? На это намекнул мне Торелли. Он постучался и вошел в дворницкую желтый с побелевшими глазами. Через руку у него было перекинуто новенькое женское пальто с обезьяньем воротником. «Я вас прошу», — сказал Торелли торопливо, «повесить это пальто у себя на вешалке. На несколько дней это пальто моей сестры». Я был озадачен, но взял у Торелли пальто и повесил в шкаф. Пальто было легкое и пахло духами. Очевидно, после болезни сестра Торелли, Рахиль, еще молодая и миловидная женщина, рыжая от веснушек, не надевала это пальто ни разу. «А в чем дело?» — спросил я Торелли. «Дело в логике». Торелли неестественно хихикнул и потёр руки. «Мы с вами прекрасно знаем, что в Одессе угольного штыба для электростанции хватит всего на три ночи, а между тем станцию пустили. Значит, за три ночи что-то произойдет. И это что-то обязательно требует электрического света». «Что же может случиться?» Растерянно спросил я. «Я знаю». Торелли пожал плечами. «Варфоломеевская ночь. Избиение младенцев. Похищение собинянок. Последний день Помпеи. Что вам больше нравится? Привет, до завтра». Он исчез, оставив меня в полном недоумении. В конце концов, ничего не придумав, я лег спать. Выключатель, когда я повернул его, заверещал, но лампочка не погасла. Я начал вертеть выключатель. Он пищал все пронзительнее и злее, но лампочка продолжала гореть. Она даже не мигала. Тогда я влез на стул, обернул лампочку газетой и попытался вывинтить ее. Но она прикипела к патрону и потому лопнула со звуком выстрела и погасла теперь уже навсегда. Я лег, не закрывая окон. Гул моря то сонно вкатывался ко мне в дворницкую, то отливал из нее так равномерно, что быстро усыпил меня. Проснулся я на рассвете. Капли росы собирались на ветках туи за окном. В саду было тихо и пусто. Только в углу, около стены, где всегда стояла старая бочка с известью, чернело нечто большое и бесформенное. Я долго всматривался в эту черную кучу, похожую на копну сена. В куче было что-то пугающее, но я пересилил страх, вылез в сад через окно и подошел к ней. Куча состояла из нескольких старых, но дорогих шуб. Была шуба на хорьковом меху, с бобровым воротником было, два старомодных демисезонных драповых пальто, были каракулевая женская шуба и меховой жакет из кенгуру. Под слоем шуб я нашел низенькую, обитую штофом табуретку на вычурных золоченых ножках. Такую табуретку я видел как-то в театре на пиковой даме под ногами у старой графини. Я хотел вытащить табуретку, чтобы рассмотреть ее, но не рассчитал своих сил, поднял ее и тут же уронил. Мне показалось, что табуретка налета свинцом. Я ударил по ней ногой и услышал, как внутри нее, под нарядным штофом эпохи Людовика XIV звякнуло нечто металлическое. Тайна сгущалась. Но прежде чем заняться ее разгадкой, я побежал за хлебом в ближайшую лавку. Она была открыта только два часа в день, и я боялся опоздать и остаться без хлеба. Когда я вернулся, то куча шуб оказалась уже прикрытой соломой и старыми листьями так тщательно, что никто бы и не подумал, что здесь что-то спрятано. История эта, как все непонятное, начала меня раздражать. Я знал, что ключ от единственной калитки со двора в сад был у просверняка и пошел к нему за объяснениями. Поведение просверняка всегда было для нас своего рода барометром. Если при встрече с Яшей или со мной он отводил глаза, делал вид, что плохо нас слышит и, разговаривая, перебивал нас и кричал на кухню работницы, бывшей монахини, «Янила, не лечь так много постного масла!» или еще что-нибудь в таком же роде, то это означало, что положение советской власти в Одессе в какой-то даже в самой маленькой степени пошатнулось. Если же Просверняк был настороженно любезен и хохотал неестественным басом, подбирая снизу обеими руками свою черную бороду, то это свидетельствовало о крепости советской власти. На этот раз Просверняк был сдержанно любезен, но глаза у него побелели от злобы. Выслушав мой рассказ о залежах шуб и табуретки, он смиренно, но подчеркнуто ответил: "Вам глубоко уважаемый Константин Георгиевич, как советскому служащему, хотя и С ограниченной, но все же с некоторой ответственностью за деяние ваших хозяев надлежало бы знать, что с сегодняшнего числа в Одессе объявлен День мирного восстания. Продлится этот день, по разъяснению властей, четыре дня. «Я не был еще в городе», — ответил я. «Что за день мирного восстания?» «Так вот, попрошу ознакомиться». Просверняк положил на стол передо мной серый листок бумаги. Руки его тряслись собственноручно отклеил от стены своего дома вчера в 11 часов вечера. Я прочел приказ Одесского губисполкома о том, что в целях экспроприации у имущих классов богатств, являющихся отныне народным достоянием, в Одессе объявляется День мирного восстания. В этот день у всех без исключения граждан будут отобраны излишки вещей и продовольствия, кроме самых необходимых, указанных в списке. Я просмотрел этот список. Там было напечатано. «Оставить в пользовании каждого гражданина комплект верхней насильной одежды, комплект белья, пару ботинок, кроме сапог, головной убор и так далее, вплоть до одной ложки столовой и одной чайной, ножа, вилки, кружки, самой необходимой посуды для варки пищи и 100 граммов сахара». В случае нахождения золота и драгоценных вещей иностранной валюты, а также предметов роскоши и спекуляции, скрывающие их лица, будут преданы суду, как за измену Родине и контрреволюцию». «Хана!» — неожиданно сказал Просверняк. И я даже вздрогнул. Впервые я услышал из его медоточивых уст крепкое слово. «Так вот, Даниил Семенович», — сказал я, — «будьте добры забрать...» «Из-под моих окон все ваши вещи и спрятать их, где вам будет угодно. Я, можете себе представить, не хочу быть расстрелянным из-за ваших шуб, траченных молью, и табуреток, набитых золотом». «Вы глубоко ошибаетесь, Константин Георгиевич», — ответил, растрига нежным голосом и прижал руки к груди. «Напрасно гневаетесь. Две шубы, правда, мои. А табуретку принесла свояченица, генерала Раненкамфа». По сердолюбию своему не мог отказать, поскольку сам прятал при ней собственный скарб. «Войдите в мое положение. Как стемнеет, я все унесу». «Хорошо», — согласился я. «До вечера, тогда до вечера». Просверняк забыв, должно быть, что он, растрига, воздел руки к небу и сказал вдохновенным и лживым голосом, как сам вона. При этом глаза его на мгновение сверкнули бешеным огнем. убийственные времена!» Поистине нет предела человеческой скверни и проискам Антихриста». Он опустил руки и продолжал уже обыкновенным голосом. Бас, я уважаю, но жилец из третьей квартиры, монтёр, товарищ Гаварсаки, повергает меня в смятение. Он скупает взрывчатые вещества. Когда-нибудь всех нас заберут вместе с ним и поставят к стенке. Ручаюсь головой, опасайтесь его». Посматривайте, чтобы он не закопал в саду свою дьявольскую пиротехнику. А шубы — это пустое дело. Ну, в крайнем случае, товарищи отберут. Я готов ко всему. Я ушел, нисколько не сомневаясь, что просверняк не уберет из сада свои вещи. И я оказался прав. Когда я вернулся к вечеру вместе с Яшей, то куча вещей уже протянулась вдоль ограды целым валом. Вещи так же тщательно были укрыты соломой, как и первая куча теперь уже казавшаяся мне ничтожный. Около вала из вещей сидел на венском стуле и дремал почтенный старец с выльнившими баками. Он выглядел настолько старомодно, что можно было подумать, будто в саду идет съемка фильма из времен Гончарова или Островского. «Вещи вы, конечно, не убрали», — сказал я просверняку. «Ну да бог вам, судья! Но что за персонаж сидит в саду на стуле? «Страж». Таинственно ответил Просверняк. «Между нами, говоря, вещей понатаскали со всей Черноморской. Уж очень место укромное. Но людей, естественно, пробирает двойной страх. С одной стороны, все могут отобрать власти, а с другой, не ровен час, наскочит одесские налетчики. Вот и решили караулить по очереди. До опасности товарищ Гаварсаки тоже совался в сад со своей пиротехникой. Но я его не пустил». «С какой пиротехникой?» «С улей» хотел спрятать двухведерные бутыли с неизвестной жидкостью убогий умом человек этот гаварсаки да сказал яша ознакомившись с общим положением в саду и в доме я могу предсказать что дело у вас кончится хорошенькой катастрофой в городе в тот день меня прежде всего поразило невиданное уличное оживление особенно бросалось в глаза большое количество детских колясок всех сортов и вообще обилие всяких приспособлений для перевозки мелких вещей, вплоть до навьюченных, как мулы, велосипедов и маленьких деревянных платформ на низеньких колесиках. Среди детских колясок большинство представляло совершеннейшие развалины, связанные рваными веревками. Весь этот поток детских колясок катился в сторону греческого базара. Туда же, грохоча, резво бежали подталкиваемые сзади деревянные платформы, Туда же торопились запыхавшиеся люди с узлами и чемоданами, туда же тащили настольные лампы и швейные машины, грудастые портновские манекены и зубоврачебные кресла. Могучее это движение происходило в тишине. Особенно удивительно было полное молчание детей в колясках. Все дети, очевидно, спали богатырским сном. Никто из них ни разу не заплакал, не вскрикнул. Кроме того, Все эти наглухо закрытые и закутанные в колясках дети были, очевидно, будущими исполинами. Коляски прогибались под их неимоверной тяжестью. Колеса скривли по ободранным кузовам. Стихийное движение колясок длилось весь день. Служащие опродком губа наблюдали за ним из окон. Малейшая остановка или замедление вызывали у зрителей беспокойство. Люди, высунувшись из окон, тревожно окликали людей, толкавших коляски. «Что там? Не пропускают? Тогда заворачивайте на пересыпь. Туда придут в последнюю очередь». «Да нет, пропускают», — неохотно отвечали с улицы. «Тут только одна коляска развалилась и всех задерживает». «А что в ней?» — живым интересом спрашивали из окон. «Да банк с халвой», — отвечали с улицы. «Там ее пудов пять этой халвы. Целое депо». Как только я пришел в опродком губ, Торелли объяснил мне смысл происходящего в городе передвижения людей и колясок из одного квартала в другой. Этой ночью изъятие излишков было произведено в районе Греческого базара. Поэтому жители других районов, скажем, вокзального, где изъятия еще не было, свозят к Греческому базару, как в безопасное убежище, свои ценные вещи. А завтра, если очистится вокзальный район, весь этот поток колясок и людей хлынет обратно, чтобы освободить место для вещей с французского бульвара. «Это как на войне», — сказал Торелли. Вы же знаете, что снаряд редко попадает два раза в одно и то же место, поэтому, чтобы спастись, лучше всего прятаться в свеженькую воронку. Так вот, наш греческий базар и оказался такой воронкой. Всю ночь мы с Яшей не могли уснуть. За окнами шмыгали, как летучие мыши владельцы вещей, сваленных в саду. При малейшем шуме они будто проваливались сквозь землю. Не могли мы уснуть еще и потому, что каждую минуту ждали появления отряда, производящего обыски. Никто из нас не знал, когда дойдет, наконец, очередь до нашей Черноморской улицы. Поэтому мы с Яшей лежали, прислушиваясь к необъяснимым шумам, долетавшим с улицы и сада, и развлекались тем, что старались найти причину каждого звука. Из главного дома слышался тихий гул. То был слитный, встревоженный шепот жильцов всех четырех квартир. Но в этом гуле все же выделялись нудные жалобы товарища Гаварсаки, Ему все не удавалось сбыть с рук свои, сулей с неизвестной взрывчатой жидкостью. Не к добро мы развеселились, говорил я шалившец. Я на вашем месте вытащил бы из вещей в саду эту табуретку с золочеными ножками и выкинул ее к чертям. Забросил бы в соседний двор, что ли. Вы понимаете, что из-за нее вы рискуете головой? Как вы докажете, что она не ваша? Так встаньте и выкиньте сами, спокойно ответил я. Будете иметь дело со всей оровой владельцев, а мне теперь все равно. Яша промолчал, но по его сопению я понял, что он начинает злиться. «Ай вы, представители имущих классов!» — вдруг вспылив, прокричал он в окно, за которым испуганно метнулась чья-то грузная тень. «Губернаторы и статсдамы! Перестанете вы мельтешить у нас под окнами или нет? Спать не даете с вашим кодлом!» У Яши от гнева поднялся, как всегда, хохолок темных волос на затылке. В саду и в доме после Яшиного крика воцарилась, как говорится, испуганная тишина. Я начал хохотать, уткнувшись лицом в подушку. «Вы чего?» — накинулся на меня Яша. «Во-первых, — ответил я, — вы не знаете значения слова кодла, а во-вторых... Но я не успел досказать. В комнату без стука вошел со двора товарищ Гаварсаки. Он молча, но с укоризненным видом остановился в дверях. Он даже скрестил на груди руки. «Вам что угодно, молодой человек», — спросил его Яша. «Спокойной ночи, как говорят в таких случаях, хамом». Но Гаварсаки даже не посмотрел на Яшу. Надо, кстати, сказать, что Гаварсаки обладал наружностью, которая могла смутить самого невзыскательного человека. Его длинное землистое лицо с вытянутым и несколько отогнутым в сторону черным носом Его маслянистые глаза, обведенные желтыми, скорбными кругами, его заплетающиеся ноги и бубнящий голос выдавали неудачника, привыкшего безропотно сносить удары судьбы. Соображал Гварсаки очень туго, и никогда нельзя было поручиться, что он понял все, что ему говорят. Гаварсаки продолжал молчать и долго и внимательно, приоткрыв рот, осматривал дворницкую. Потом он, наконец, произнес — «Можно бы поставить вот тут, за дверью. Так, туда влезет только одна сулея, а их у меня три». В глазах у Яши я увидел испуг. «Что он говорит?» — спросил Яша. «Чего он хочет?» «Или засунуть их в шкаф?» — спокойно спросил самого себя Гаварсаки. «Вещи у меня аккуратные, чистый эфир». «Какой эфир?» — с ужасом спросил Яша и сел у себя на койке. «Я же вам говорю, чистый Этер Сульфурикус». Вы что, шутите? За каждую сулею дают три пуда муки и бутылку лампадного масла. Это вам не жук начихал на скатерть? Если найдут, ну, тогда, конечно, вас под ноготик стенки. Но в дворницкую к вам они не зайдут, клянусь жизнью. Это же нежилое помещение, подсобное. На что оно им сдалось? А у меня сулеи стоят прямо посередке комнаты, как на сцене. У меня от этого нервозность разыгрывается. Я, товарищи, теряюсь до головной боли. Яша вскочил, вплотную подошел к гаварсаке и сказал шипящим, неслыханно злым голосом, «Вон отсюда! Иначе я вышвырну вас за дверь, как щенка! Вон!» Гварсаки с удивлением посмотрел на Яшу, поскреб в затылке и неохотно вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Перед этим он спросил меня, «Он что у вас, сильно психически?» Яша запер дверь на ключ, задул коптилку, лег. Долго ворочался в темноте и проклинал себя за то, что нелегкая принесла его на Черноморскую улицу. Я начал засыпать. Странный, несколько резкий запах доходил до меня из глубокой дремоты. Я внезапно почувствовал, что теряю вес, и у меня медленно, но верно останавливается сердце. Оно ударило едва слышно в последний раз, потом затихло совсем без всякой боли и страха и волна теплой блаженной свежести окутала меня, я даже засмеялся от наслаждения. Тотчас я услышал, как будто из глубины вселенной раздался громоподобный рев Яши Лившица. «Вставайте скорее! Эфир!» Яша дернул меня за ногу. Я тяжело сел на койке и снова упал на нее. Яша схватил меня за плечи и, шатаясь, подтащил к низенькому оконцу дворницкой. «Вылезайте в сад!» — кричал он и толкал меня в спину. «О, проклятый сукин сын! чертов пиндос Гаварсаки! Скорее! Мы пропадем, скорее!» Я с трудом высунулся в окно. Оттуда кто-то подхватил меня и выволок в сад. Это был Тарелли. За мной вылез в окно Яша. В дворницкой стоял сильный неприятный запах. «Заклинаю всех Господом Богом!» — рыдающим голосом кричал просверняк, воздевая руки к небу. «Не курите здесь и не зажигайте огня, покорнейшую умоляю, иначе дом взлетит на воздух. Не подходите к канализационным колодцам, это смертельно!» Я пришел в себя. Чуть светало. Сад был полон испуганных жильцов, все они сжались к каменной ограде. Под старой акацией лежала на подосланном одеяле сестра Торелли. «В чем дело?» — спросил я, озираясь. «Был обыск?» — как бы не так, — ответил мне Торелли фальшивым бодрым голосом. Бог вместо обыска предпочел сотворить чудо. Тогда все жильцы вдруг начали, как по команде, смеяться. Женщины качались от смеха, прикрывая рты платками. Мужчины беззвучно тряслись. Тарелли хихикал и взвизгивал, а просверняк похохатывал, приглаживая бороду. Даже Яшка кашлял от смеха и отплевывался. Мне стало страшно. «Перестаньте!» — крикнул я. «Что случилось?» Оказалось, что в два часа ночи отряд, производивший обыск, дошел до соседнего дома. Тогда обезумевший от страха Гаварсаки схватил свои сулеи с эфиром, вылил их в отлив в уборной и тотчас исчез в неизвестном направлении. Тяжелые ядовитые волны эфира хлынули в дом, ворвались по трубам в дворницкую, в соседний дом, начали сочиться сквозь фланцы и расползаться из канализационных колодцев по улице и дворам. Все население нашего и соседнего дома успело бежать, Сестру Торелли едва вынесли на руках. Отряд отступил, обошел зараженные эфиром дома и, явно торопясь, чтобы не угореть, начал обыскивать дальние дома. К утру он ушел, грозя найти Гаварсаки хотя бы на дне морском и оторвать ему голову. В тот же день вещи из сада рассосались по владельцам. Они исчезли удивительно быстро и незаметно. Растрига подмел сад, потом прошел дождь, прибил пыль. Смыл все следы ночного смятения, и снова синяя приморская тишина плотно окружила Дворницкую и больше уже не исчезала. Яша вернулся к себе в город. Вместо него ко мне на Черноморскую переехал Володя Головчинер. Такова уж во все времена человеческая благодарность. Гаворсаки возвратился домой через неделю, невредимый, но иссохшийся и очумелый, в квартирах еще попахивала эфиром. И, несмотря на то, что Гварсаки спас жильцов дома от обыска, все они дружно обрушились на него. Почти не было дня, чтобы они не рассказывали о нем всяческих смехотворных и глупых историй. Гварсаки скреб затылок и безуспешно пытался найти у жильцов хоть каплю сочувствия, но ее не было. Только Володя Головчинер терпеливо выслушивал его. Но когда Гварсаки уходил, он тоже вздыхал и безнадежно качал головой. Нет, такой гражданин, конечно, керосина не выдумает.